«Четыре». Я расплакалась. Немного успокоившись, пошла к Нину. Мне хотелось рассказать ему об этом звонке и получить от него утешение. Я уже собралась постучать к нему в дверь, как услышала, что он с кем-то разговаривает. Я заколебалась. Он явно говорил по телефону, что именно и даже на каком языке понять было невозможно, но я почему-то решила, что он говорит с женой. «А что, если он каждый вечер ей звонит?» «Неужели, когда я ухожу к себе в номер принимать душ, он тут же начинает названивать Элеоноре? Чтобы расстаться с ней без скандала? Или они помирились? Может, для него наша поездка — это что-то вроде лирического отступления, а потом он вернется к ней?» Я решительно постучала в дверь. Нину замолчал, затем снова заговорил, только тише. Я постучала еще раз громче, никакой реакции. В третий раз я заколотила в дверь изо всех сил. Когда он, наконец, открыл, я накинулась на него с упреками, Кричала, что он скрывает от меня правду, что мой муж хочет запретить мне видеться с детьми, что я поставила на карту всю свою жизнь, а он тут воркует по телефону с Элеонорой. Ночь прошла ужасно. Мы в первый раз так ссорились. Нино пытался меня успокоить. То нервно смеялся, то крыл Пьетру, то тянулся меня поцеловать, но я его отталкивала и только повторяла, какая я была дура, что ему поверила. Как бы я ни настаивала, он так и не признался, что говорил с женой и даже поклялся собственным сыном, что с тех пор, как мы уехали из Неаполя, ни разу ей не звонил. «Кому же тогда ты звонил?» «Коллеги. Он живет здесь, в нашей гостинице». «В полночь? Коллеги?» «Ну да». «Врёшь?» «Нет, не вру». Я долго отказывалась лечь с ним в постели, но потом уступила лишь бы не думать, что нашей любви конец. На следующее утро я впервые за неполные пять дней нашего романа проснулась в плохом настроении. Конференция заканчивалась, пора было уезжать. Я не хотела, чтобы Монпелье остался у меня в памяти лирическим отступлением. Я боялась возвращаться домой, боялась, что Нину вернется в семью, боялась навсегда потерять дочерей. Когда Агюстен с Коломбой снова предложили нам отправиться с ними на машине в Париж и даже пригласили погостить, я посмотрела на Нино, надеясь, что он ухватится за этот повод отсрочить наше возвращение. Но он в ответ печально покачал головой. «К сожалению, ничего не получится, нам пора в Италию». Он говорил что-то про самолет, билеты, поезда, деньги, а меня охватила обида и разочарование. «Теперь понятно», — думала я. «Он все мне врал». Он и не собирался уходить от жены. Звонил ей каждый вечер. И должен вернуться с конференции в срок, даже на пару дней не может задержаться. А мне что делать?» Тут я вспомнила об издательстве в Нантере и о своем эссе, посвященном мужчинам, создающим женщин. До того я ни с кем, даже с Нину, не говорила о себе. Я была улыбчивой и чуть ли не немой любовницей блестящего неаполитанского профессора, Повсюду его сопровождала и поддерживала все его решения и идеи. Но сейчас я весело сказала. Это не ино, пора возвращаться, а у меня есть дела в Нантере. Там скоро выходит, а может, уже вышла моя книга. Нечто среднее между эссе и повестью. Так что я с радостью поеду с вами. Надо заглянуть в издательство. Оба посмотрели на меня так, словно впервые по-настоящему увидели, и стали расспрашивать, чем я занимаюсь. Я рассказала. Тут же выяснилось, что Коломба хорошо знакома с владельцем этого маленького, но, как оказалось, престижного издательства. Я разошлась, заговорила горячо, возможно, слегка преувеличила свои писательские достижения. Я обращалась не столько к французам, сколько к Нину, чтобы напомнить ему, что у меня есть и своя жизнь. Что раз я осмелилась оставить девочек и Пьетро, смогу обойтись и без него, и не через неделю или десять дней, а прямо сейчас. Выслушав мои слова, Нинол посмотрел на Агюстена и Коломбу и с серьезным тоном объявил «Хорошо, если мы вам не помешаем, то с удовольствием воспользуемся вашим приглашением». Когда мы остались наедине, он набросился на меня с высокопарной речью о том, что я должна ему доверять, что мы преодолеем все трудности, но для этого нам нужно вернуться домой а не бежать из Монпелье в Париж или еще бог знает куда, что нам надо поскорее разобраться с нашими семейными проблемами и начать жить вместе. Мне даже показалось, что он говорит не только разумно, но и искренне. И я устыдилась, обняла его и признала, что он прав. Но все таки мы поехали в Париж. Я получила, что хотела. еще несколько дней с ним рядом.